Запись 20. -я. Конспект. Разряд. Материал идей. Нулевой учёс. Разряд самое подходящее определение. Теперь я вижу, что это было именно как электрический разряд. Пульс моих последних дней становился всё суше, всё чаще, всё напряжённей, полюса всё ближе. Сухой потрескивание, ещё миллиметр взрыв, потом тишина. Во мне теперь очень тихо и пусто.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 В последний момент я набожно и благодарно улызнул карающему руку благодетели. У меня по отношению к единому государству есть это право понести кару, и этого права я не уступлю. Никто из нас, мумеров, не должен, не смеет отказаться от этого единственного своего, тем ценнейшего права. Тихонько металлически отчётливо постукивает мысли. Неведомый аэра уносит меня в синюю высь моих любимых абстракций. И я вижу, как здесь, в чистейшем и разреженном воздухе, с лёгким треском, как пневматическая шина, лопается моё рассуждение о действительном праве. И я вижу ясно, что это только отрыжка нелепого предрассудка древних, их идеи о праве. Есть идеи глининые, и есть идеи навеки изваянные из золота или драгоценного нашего стекла.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 Отсюда распределение: тонне права, граму обязанности, и естественный путь от ничтожества к величию забыть, что ты грам, и почувствовать себя миллионной долей тонны. Вы, пышнотелые румяные венериане, вы закопчённые, как кузнецы у раниты, я слышу в своей синей тишине ваш ропот. Но поймите же вы, всё великое просто. Поймите же, неизбывлы и вечны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 И вот от нуля вперёд. 10, 20, 200, 360°, градусов, опять 0. Да, мы вернулись к нулю. Да. Но для моего математически мыслящего ума ясно, 0 совсем другой, новый. Мы пошли от нуля вправо, мы вернулись к нулю слева, и потому вместо плюс 0 у нас минус 0. Понимаете? Этот ноль мне видится каким-то молчаливым, громадным, узким, острым, как нож у тёса.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 у входа в древний дом никого я обошёл кругом, увидел старуху-привратницу возле зелёной стены, приставила козырьком руку, глядит ввыверх. Там над стеной острые чёрные треугольники каких-то птиц с карканьем бросаются на приступ, грудью о прочную ограду из электрических волн и назад, и снова над стеною. Я вижу под тёмным, заросшим морщинами лицу косые быстрые тени. Быстрый взгляд на меня. Никого, никого, никого нету, да. И ходить не зачем, да. То есть, как это не зачем? И что это за странные манеры считать меня только чьей-то тенью? А может быть, сами вы все мои тени? Разве не я населил вами эти страницы, и ещё недавно четырёхугольные белые пустыни. Без меня разве вы бы увидели вас все те, кого я поведу за собой по узким тропинкам строк?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 Не могу сейчас писать. Всё время всслушиваюсь, как ветер хлопает тёмными крыльями о стекло стен. Всё время оглядываюсь, жду. Чего? Не знаю. И когда в комнате у меня появились знакомые коричнево-розоватые жабры, я был очень рад, говорю честно и сердечно. Она села целомудренно напротив, запавшую между колен складку юнифы, быстро обклеила меня всего улыбками, по кусочку на каждую из моих трещин, и я почувствовал себя приятно крепко связанным.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 Не глядя, я видел, как вздрагивают коричнево-розовые щёки, и они двигаются ко мне всё ближе. И вот в моих руках сухие, твёрдые, даже слегка покалывающие пальцы. Дайте, дайте мне это. Я сфонографирую это и заставлю детей выучить наизусть. Это нужно не столько вашим винерянам, сколько нам, нам, сейчас, завтра и послезавтра. Она оглянулась и совсем тихо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 Она улыбнулась. Неписаный тексту улыбки очевидно был: "Ах, какой вы прямо и мальчик". Потом села, глаза опущены, руки стыдливо оправляют снова запавшую между колен складку юนิфы, и теперь другим. "Я думаю, что я должна решиться. Ради вас. Нет, умоляю вас, не торопите меня. Ещё должна подумать". "Я не торопил". Хотя и понимал, что должен быть счастлив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 И я люблю деревянный стул. Неудобно, и больно. Удивительно. Неужели нельзя придумать никакого средства, чтобы излечить эту сноболезнь или сделать её разумной? Может быть, даже полезной. Запись 22. Конспект. Оцепеневшие волны. Всё совершенствуется. Я микроб.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 Мы шли так, как всегда, то есть так, как изображены воины на сирийских памятниках. 1000 голов, две слитных интегральных ноги, две интегральных в размахе руки. В конце проспекта, там, где грозно гудела аккумуляторная башня, на встречу нам четырёхугольник. По бокам впереди, сзади стража. В середине трое. На униформе этих людей уже нет золотых номеров. И всё до жути ясно. Огромный циферблат на вершине башни, это было лицо, нагнулось из облаков и, сплевывая вниз секунды, равнодушно ждало. И вот ровно в 13 часов и 6 минут в четырехугольнике произошло замешательство. Все это было совсем близко от меня. Мне были видны мельчайшие детали, и очень ясно запомнилась тонкая длинная шея и на виске путанный переплет голубых жилок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 Но одно какое-то её движение, заворачивая она, согнула бёдро налево, и мне вдруг ясно. Я знаю. Я знаю, это гибкая как хлыст тело. Мои глаза, мои губы, мои руки знают его. В тот момент я был в этом совершенно уверен. Двое из стражи на переёсе. Сейчас, в пока ещё ясно зеркальной точки, мы с тобой их траектории пересекутся. Сейчас её схватят. Сердце у меня глотнуло, остановилось и не рассуждая, можно, нельзя, нелепо, разумно. Я кинулся в эту точку. Я чувствовал на себе тысячи округлённых от ужаса глаз, но это только давало ей ещё больше какой-то отчаянно весёлой силы тому дикому, волосаторукому, что вырвалось из меня, и он бежал всё быстрее. Вот уже два шага она обернулась, передо мной дрожащее, забрызганное веснушками лицо, рыжие брови. Не она, не и. Бешенная, хлещущая радость.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 И знакомый сплющенный голос. Я считаю долгом засвидетельствовать, что номер D 503 болен и не в состоянии регулировать своих чувств. И я уверен, что он был увлечён естественным негодованием. Да, да, ухватился я. Я даже крикнул: "Держи её сзади за плечами". Вы ничего не кричали. Да, но я хотел, клянусь благодетельем, я хотел. Я на секунду провищен с серыми холодными буравчиками глаз. Не знаю, увидел ли он во мне что-то, почти правда, или у него была какая-то тайная цель опять на время пощадить меня. Но только он написал записочку от Дуи одному из державших меня, и я снова свободен. То есть, вернее, снова заключён в стройное бесконечное сирийские ряды. Четырёхугольник, и в нём веснус четвёртое лицо.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 А я от дьявола. Вот я сейчас в ногу со всеми, и всё-таки отдельно от всех. Я ещё весь дрожу от пережитых волнений, как мост, по которому только что прогрохотал древний железный поезд. Я чувствую себя, но ведь чувствуют себя, сознают свою индивидуальность только засорённый глаз, нарывающий палец, больной зуб. Здоровый глаз, палец, зуб их будь ты нет. Разве не ясно, что личное сознание это только болезнь? Я быть может тоже не фагоцит, деловито и спокойно пожирающий микробов с голубым вязким и веснушчатых. Я, может быть, микроб. И может быть, их уже тысячи среди нас, ещё прикидывающихся, как и я, фагоцитами. Что если сегодняшнее в сущности маловажное происшествие? Что если всё это только начало? только первый метеорит из целого ряда грохочущих горящих камней, высыпанных бесконечностью на наше стеклянное рай.